да и далее потащился к ядовитому месту, к пятну сажи, к самому Петербургу. К вечеру того дня оттворилась дверь Дворницкой. Дверь завизжала, и чебутарахнул дверной блок. В середине Дворницкой дворник Матвей Маржов углублялся в газетное чтение, ну, конечно, Биржевки. Между тем, Дебелая дворничиха, у нее болело все ухо, наваливши на стол кучу пухлых подушек, занималась мареньем клопов при помощи русского скипидара. И стоял в дворницкой дух жесткий и терпкий. В ту минуту везжа оттворилась дверь дворницкой, и чебутарахнул блок. На пороге же двери стоял неуверенно Степка, Василий Островский дворник. Матвей Моржов был его единственным земляком во всем Петербурге. Разумеется, Степка к нему. К вечеру на столе появилась водочная бутыль, появились соленые огурцы, появился сапожник бессмертный с гитарою. Отказался Степка от водки. Пили дворник Моржов да сапожник бессмертный. «Эвана, землячок-то!» «Землячок-то что докладывает?» — ухмылялся А «Это все от того, что у них нет надлежащих понятий, пожимал плечами сапожник бессмертный. Трогал пальцем струну, раздавалось «бам-бам». «А как батька-то целебеевский?» «Да сказ один, пьянствует». «А учительша?» «А учительша ничего. Говорят, возьмет себе в мужи». Горбатого фрола. «Эвана! Земляк-то! Земляк-то что докладывает?» — умилялся Матвей Маржов. И, взяв двумя пальцами огурец, огурец и откусывал. «Это все от того, что нет у них надлежащих понятий, пожимал плечами сапожник бессмертный. Трогал пальцем струну, раздавалось «бам-бам», И Степка рассказывал все о том, об одном, как у них на селе завелись мудренные люди, что у тех мудренных людей выходило относительно всего прочего, как они на селе возвещали рождение детяти, то есть ослопождение, ослопождение всеобщее. Да еще выходило, скоро, мол, сбудется, а про то, что он, Степка, и сам бывал на молениях,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 Да еще в придачу обобрал он купчиху. Выходило все вместе, рождению дитяти, ослопождению и прочему скоро быть. Степка пересказывает события, о которых повествуется в романе Серебряный Голубь. На все то балагурство дворник Маржов до крайности удивлялся, а сапожник бессмертный, не удивляясь, дол водку. Это все от того, что нет у них надлежащих понятий. От того вон и кражи, и барин, и внучка, и освобождение всеобщее. От того и мудреные люди никаких понятий не имеют, да и никто не имеет. Трогал пальцем струну и бам, бам. Степка же на это не звука. Промолчал, что от тех людей и на Колпинской фабрике получал он цидули